Глава одиннадцатая. Оказавшись внутри, я замер и осмотрелся по сторонам. Быстро у меня сформировался условный рефлекс — осматриваться и прислушиваться. Но нет. В рубке было все так же мертвенно, тихо и пусто, как и в остальной части корабля. Я прошелся по всей площади помещений, собирая лот, и остановился у приборной панели, которая была перед креслом пилота. На ней мигали какие-то сигналы с надписями на неизвестном мне языке. Перевел взгляд на остов кресла пилота со слевшей обивкой. Офигеть! Тут все превратилось в прах, а электроника в рабочем состоянии. Интересно, корабль еще рабочий? Я убрал руки от панели приборов подальше. Мою ну нафиг, улечу еще куда-нибудь. С этим я сейчас точно разбираться не буду. Покрутив головой, притащил с пола кусок какой-то оторванной панели, затем положив на кресло пилота так, чтобы на эту панель можно было сесть. Сел и уставился в космическое пространство, что находилось за бронестеклом. Эх, это совсем не то же самое, что смотреть в ночное небо Земли. Я ткнул пальцем в броне Когда ты знаешь, что в двадцати сантиметрах от тебя космос, ощущение, будто ты сам в космосе, а мне уже есть чем сравнить. Наверное, будь тут какой-нибудь иллюминатор, было бы не то, а здоровое панорамное окно — это совсем другие ощущения. Я налюбовался вдоволь и на планету, что виднелось по левой стороне, и на само космическое пространство с мирядами огоньков в нем. Даже не знаю, насколько я так завис. Может, на час, может, на два. Я теперь точно знаю, куда притащить Настю на свидание. Кстати, про притащить. Надо полностью прочесать корабль. Может, лут еще раздобуду Или, может, встречу тут кого-нибудь опасного и обезврежу. Хотя это, конечно, вряд ли. Слишком уж долго этот корабль висит в космосе. Еще три часа я шарился по кораблю и действительно нашел еще два помещения с лутом. Как ни странно, дверь в командный пункт, ну, или в рубку пилотов, была открыта. Я просто не нашел ее в первый раз. Что не мудрено, корабль все-таки здоровенный, и даже сейчас я по-любому что-то еще пропустил. Кроме подбора лота я составил карту, как пройти от портала к рубке пилотов. Идея притащить сюда Настю все никак не выходила у меня из головы. Для этого пришлось с помощью китка устранить несколько завалов и сделать дыру в одной двери. Но теперь любой человек, имея мои пометки на карте, сможет добраться до рубки корабля. Вышел с территории поселка, с чувством хорошо проделанной работы. За такой короткий срок разжился большим количеством шмота А-Грейда, кстати. Я открыл и посмотрел, что добыл нового. Демоническая кость, броня капитана, ЦС-13, штаны, ДЦ-1110-01, шлем, П-11-01, ребро, 34 кредита. Да. Куртку а я нашел, и штаны тоже. Не повезло только с перчатками, но ничего, исследуя космический корабль еще раз, может и с перчатками повезет. Открыл характеристики куртки со штанами. Броня ЦС-13, Грей А. Броня 85, очки действия плюс 1. Ловкость плюс 5, восприятие плюс 1. Живучесть плюс 8, умение. Ускоренная регенерация, вес 3,7. Штаны ДЦ-1110-01. Грей А. Броня 43. Сила плюс 5. Ловкость плюс 3. Восприятие плюс 3. Живучесть плюс 3. Умение. Во время боя увеличивает общую броню на плюс 2,5 процента на 2 минуты. Вес 3,7. Тут же экипировал обновки. Теперь можно разобраться с оружием. С гранатой я до сих пор боюсь связываться, а вот как работает оружие, можно посмотреть. Я достал винтовку и направил ее в сторону леса. Ладонь разместил в специальном для этого месте и нажал на какую-то кнопку указательным пальцем. К моему удивлению, в сторону леса шел желтый луч. Он промелькнул буквально за долю секунды и исчез где-то в деревьях. Работает. Я почему-то думал, что ничего не произойдет. А если так? Я нажал средним пальцем на точно такую же кнопку, что была под указательным, и пустил в сторону леса луч, который не прекращался. Одна секунда, две, три. Лишь на десятой секунде луч и До повторной нажатия на кнопку «Курок» винтовка же не отреагировала. Походу, разрядилась. В лесу с грохотом упало несколько деревьев. Ну-ка. Я пошел к лесу и быстро нашел березу, в которую попал луч. В дереве была дыра размером с человеческую голову, в дереве за ним то же самое, а вот несколько следующих деревьев повалило. Я их лучом просто срезал. Я оглядел еще раз штурмовую винтовку в своих руках. Мощная штука! Индикатор, который ушел почти в ноль, после моего долгого выстрела, начал потихоньку ползти вверх. Хм. Если еще и не придется ее боеприпасами пополнять, то вообще шик. С бластером все казалось точно так же, как и с винтовкой. Только труба пониже, да дым пожиже. То есть луч меньше в диаметре, а по мощности прожигания по ощущениям раза в три слабее. После проведенных тестов выяснил следующее. Через 10 секунд после того, как полностью разрядить батарею, Заряда накапливалась достаточно, чтобы произвести один выстрел, а чтобы шкала заряда заполнилась полностью, нужно было ждать три минуты. В общем, пункт в характеристиках не обманывал. Ну, что сказать, пушки, огонь. Наши пистолеты теперь уйдут в дальний ящик. Так сказать, в резерв. Пистолеты вещь не игровая, и урон у них снижен. Но главное даже не это, а то, что боезапас конечный. Расстреляем мы все патроны на охоте на манекенов, и все. Пистолеты превращаются в условный кирпич. А вот с винтовками можно и поохотиться. Две штурмовые винтовки вручу Тирану и Розе, и один шлем на двоих. Они самые сильные единицы в нашей группе после меня, и именно они охраняют наших нобов пока те качаются. но ну, а бластер и оставшийся шлем отдам Насте. Гранаты же оставлю себе. Во-первых, буду разбираться в их устройстве лишь после зелья воскрешения. А во-вторых, слишком уж они мощные, легко могут прибить использовавшего. Мне же под китком все равно. Доехал до нашего поселка я без проблем, и, зайдя к нам в дом, встретил на кухне Серафима. Тот, нацепив фартук, кашеварил над большой кастрюлей. Вот же мужик, золотые руки, и в технике с механикой шарит, и готовить умеет. В нос ударил запах супа на говяжьем бульоне. — Это он супчик решил сварить? Одобряю — Одобряю. Услышав, кузнец повернул голову ко мне. «Э — Э-э, Костя? — я кивнул. — А что, не похож? Серафим размешал половником свое варево и прикрыл крышкой. Не узнал тебя в шлеме. Выглядишь футуристично. Это ты в лесу добыл? И вообще, как поход-то прошел?» Я подошел к кастрюле и заглянул под крышку. Запах, блин, аппетитнейший. В животе мгновенно заурчало. Все-таки я успел прилично проголодаться после последнего приема пищи. Повезло же мне, что с моим аппетитом сосед мне попался вкусно готовящий Серафим улыбнулся. «Скоро будет готово». Я показал кузнецу большой палец. «Вот, за обедом расскажу, как все прошло». А сейчас перетаскаю продукты, которые с собой притащил. Пока я не съел полную тарелку супа, не сказал ни слова. Лишь после этого отложил ложку в сторону, посмотрел на жующего Серафима и начал свой рассказ. Тут, недалеко от нас, есть похожий на наш поселок. У них в одном из домов открыт портал, который ведет на космический корабль к какой-то другой звездной системе. Кузнец замер с ложкой, недонесенной до рта, и, похлопав глазами, приподнял бровь. «Я не ослышался?» Портал на космический корабль в другой звездной системе. Я откинулся на спинку дивана и закинул ногу на ногу. Не ослышался. А откуда думаешь, я показал ладонью на свой шмот. У меня такой прикид. Серафим задумчиво на меня посмотрел, затем перевел взгляд на застывшую в воздухе руку с ложкой супа и опустил ее обратно в тарелку. Все равно верится с трудом. Я ухмыльнулся. Да мне самому до сих пор верится с трудом. И это несмотря на то, что я выходил в открытый космос. Протянув Серафиму солнцезащитные очки, я пояснил на его вопросительный взгляд. Лучше надень. Кузнец чуть помедлил, но надел без лишних вопросов. Я же достал из инвентаря осколки гранаты и, плотно зажмурившись, протянул их Серафиму. «Бери быстрее, а то даже очки слабо помогают. сонь в инвентарь, чтобы не слепило». Почувствовав, как с моей руки забрали осколки, яркий свет исчез, разлепил глаза. «Блин, но до чего же яркие эти осколки? Даже зажмуренными глазами виден белый свет прямо сквозь веки. Кузнец, сняв солнцезащитные очки, протер глаза и немного ошалело спросил. «Это что такое?» «Осколки световой гранаты. Помнишь недавнюю вспышку света?» «Ну, те, кто там жил, налутали это на корабле и случайно активировали у себя в доме. Они даже немного обгорели. Настолько яркой была вспышка. Ну, ты помнишь, даже нас в паре километров ослепило». «Да уж». Серафим застыл со взглядом, смотрящим в одну точку. Видимо, читает характеристики осколка. Когда он отвис, я на него кивнул. «Притащил тебе эти осколки для хозяйства. Притащил себе эти осколки для хозяйства. Может, солнечную панель убрать куда-нибудь в подвал и оставить там осколок? Так у нас будет электричество даже в зимнюю ночь». Кузнец почесал задумчиво щеку. «Хорошая идея». Достав из инвентаря батарейку инопланетного происхождения, тоже протянул своему соседу. «Вот тоже с космического корабля». Серафим покрутил батарейку, больше похожую на пластиковый прямоугольник, перед своим носом и протянул. «Интересно». Затем поднял на меня глаза. «У меня, кстати, тоже есть для тебя новость». «Что за новость?» «У меня носки пропадают». Я приподнял бровь, а Серафим усмехнулся. «Ну да, по сравнению с твоей новостью звучит не очень, но это может быть чем-то серьезным». Я покосился на свою пустую тарелку и прислушался к себе. «Да, мне определенно нужна добавка». Встав из-за стола, я кивнул кузнецу. «Рассказывай, а я пока себе еще тарелку супа налью». Серафим проводил меня взглядом до электроплиты и тоже не удержался. «Отвечи сюда всю кастрюлю, я тоже добавки захотел». Пока я разбирался с супом, кузнец начал. Я заметил сразу, как мы сюда переехали. У меня в первый же вечер пропал носок из-под стула. Сколько не искал, нигде не нашел. Ну, думаю, ладно, бывает. Но на следующее утро пропал и второй носок, оттуда же. Вот такого уже не бывает положив подставку из пробки на стол и, водрузив на нее кастрюлю, скептически посмотрел на Серафима. Тот улыбнулся в ответ. — Нет, это не паранойя. Пока тебя не было, поспрашиваю остальных. У всех здесь пропадали носки. Разве что кроме Насти. Застыв с половником над своей тарелкой, я задумался. — Это уже не может быть совпадением. — А что это значит? — Правильно, что кто-то реально тырит носки. И ладно бы носки — небольшая потеря, но это кто-то бывает рядом с нами, и когда мы спим. А что, если в следующий раз он не носок стырит, а перегрызет горло спящему? Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, так как Серафим пнул в меня пальцем. Вот-вот. Тоже неуютно стало от того, что кто-то бродит рядом, пока ты спишь. Я кивнул, затем глянул на застывший в воздухе половник и вылил суп к себе в тарелку. Да, надо с этим что-то делать. Я почти выследил воришку. Перед сном кинул носок на пол, как приманку, и поставил будильник. Носок пропал с двенадцати вечера до часу ночи. М -м. Налив себе суп, я отдал половник Серафиму и сел за стол. Барабаня пальцами по столешнице задумался. Ну что ж, похоже, сегодня спать мне не доведется. Надо ловить гада, это однозначно. Ведь что-то я сильно сомневаюсь, что это какой-нибудь Котофей проказничает. Скорее всего, манекен. А я еще не встречал манекена, который не хотел бы меня убить, разве что кроме Шарика. Кстати, возможно, из-за этого, что Шарик охраняет Настю, к ней наскофил и не заглядывал Пока я раздумывал, Серафим себе уже налил добавку и начал уплетать суп. Правильно, а то остынет еще. Я последовал его примеру и приступил к трапезе. На кухне настала тишина, нарушаемая лишь звоном ложек и прихлебыванием. Эх, жаль, нету черного хлебушка, да с чесночком есть у меня в загашнике сметана, но я ее схороню для повторного ужина с Настей. Ну, ничего, суп и так вышел вкусным. А я в свою порцию посмотрел на уже откинувшегося на спинку кресла Серафима. Спасибо за супчик, порадовал. А по поводу крадуна носков давай сегодня устроим засаду. Раскидаем носков по полу, вот только спать не будем, лишь сделаем вид. Кузнец кивнул. На здоровье, давай. Прежде чем заняться операцией по спасению наших носков, перетащил игровой сундук в соседний пустующий коттедж и выгрузил в него все не экипированные или ненужные игровые вещи, ну, кроме тех, которые собирался раздать адресно. Затем созвал народ по игровой связи. Первым в коттедж заглянул Серафим. Показав на игровой ящик, я ему сказал, чтобы он выбрал что-нибудь себе. Пока кузнец копался в ящике, а выглядело это, будто он просто застыл над ним, вперевшись в крышку взглядом, в коттедж заглянули тиран с розой. Девушка сразу после того, как мы поздоровались, кивнула на меня. — Крутой прикид! — я улыбнулся. — Спасибо. Тиран же оглядел замеревшего Серафима и спросил. — Чего это он? — Это игровой ящик. Я складировал там все ненужные мне игровые вещи. Можете тоже глянуть, вдруг чего подойдет. А ненужные вещи складируйте в него. Кому-нибудь они могут понадобиться. Роза, дослушав меня, подошла к ящику и тоже застыла над ним. — Хм, похоже, что им можно пользоваться параллельно несколько людям. Теран хмыкнул и тоже пристроился рядом с Серафимом. Он же первым я отвис, через секунд двадцать. Повернул ко мне голову и покачал головой. Ничего не понадобилось. Но я поскидывал туда свой ненужный шмот. Парень, переведя взгляд опять на ящик, постучал по нему пальцем. — А вообще удобная вещь. Можно разгрузить инвентарь. Я кивнул. — Планирую закупить еще ящиков на аукционе. Отдельный ящик для ингредиентов, отдельный для крафта, ну и так далее. — А почем удовольствие? — Пятьдесят кредитов, насколько я помню. Тиран присвистнул. — Недешевое удовольствие. Я усмехнулся. — Потому только планирую закупить. А еще не закупил. Тут от ящика отвела взгляд Роза. Прошла вглубь комнаты до достала и, плюхнувшись в кресло, стала стягивать себя свои кеды. На наши взгляды пояснила. Игровую обувь себе взяла. А то мне все никак не попадалось. А на торговую площадку я целенаправленно не захожу. Хочу сначала скопить побольше кредитов на что-нибудь ценное а то я себя знаю, как только там окажусь, потрачу все на какую-нибудь мелочевку. Мы с тоже прошли к столу и расселись по креслам. Подкинувшись на спинку, я поглядел на все еще висящего над ящиком Серафима. Что-то долго он копается в шмотках, видать, многое чего себе подбирает. Роза подвинула от себя снятые кеды, и на ее ногах появились такие полусапожки, потертые, помятые, но все-таки игровые. Девушка встала, прошлась в них туда-сюда, и, разглядывая свою обновку, качала головой. — но лучше, чем ничего. Я в секонд-хендах встречал и похуже. Спасибо. — Пожалуйста. — А теперь главное для вас. Я достал из инвентаря две штурмовые винтовки со шлемом и положил их на стол. Вещи тут же засветились лутом. Тиран приподнял бровь. — А это что? — Две штурмовые винтовки и шлем. Шлем пусть себе возьмет тот, кто из вас лучший снайпер. Тиран с Розой взяли по винтовке, застыли, читая обилити. От Розы тут же донеслось «Охренеть! А, Грейт!» В ее руках материализовалась футуристическая винтовка. Девушка взвесила ее в руках и подводила долом из стороны в сторону. Я тут же предостерег «Только на корке и здесь не жмите, стреляет мощно! Я потом покажу, как из нее стрелять, ну или сами разберетесь, там несложно, но желательно за пределами поселка». Роза осмотрела свое новое оружие прямо-таки влюбленным взглядом. «Крутяк! Ну-ка, а что за шлем? Девушка потянулась за последним лотом на столе. А то снайпер тут именно я. Все же спортивной стрельбой увлекалась. Тиран тоже экипировал оружие и тоже стал крутить его в руках, разглядывая футуристический дизайн. От розы донеслось. Охренеть! Тоже агрейд! На ней материализовался серебристый шлем с зеркальным визором, и девушка тут же побежала в прихожую смотреться в зеркало. Покрутившись и так, и сяк, с штурмовой винтовкой наперевес, Девушка цокнула от восхищения языком. «Супер! Агрейд!» И выглядит все улетно. Повернув ко мне голову, спросила. «Это такой же шлем, как на тебе сейчас?» Я кивнул. «В точку». Роза покачала головой и снова отвернулась к зеркалу. «И где же ты такую прелесть откопал?» Я усмехнулся. «Покажу вам, где откопал. Место занимательное». Тиран убрал свою винтовку в инвентаре и кивнул мне. «Ну, спасибо. Это шикарный подарок». На что я лишь пожал плечами. Одно дело делаем. Вы с Розой натаскиваете всех остальных и защищаете их. Вам и оружие нужно помощнее. В этот момент от игрового ящика, наконец, отлип Серафим. Спасибо, две вещи взял. Повернув голову, он увидел тирана с Розой и махнул им рукой. Привет. Те помахали ему в ответ. Привет, привет. А Роза повернула голову ко мне. Спасибо огромное, с меня причитается. Затем посмотрела на тирана. Пойдем. Что, не терпится проверить пушку в деле? На лице девушки расплылась улыбка. — Ага. На что тиран тоже улыбнулся. — Ну, пошли.